«Обычное летие!» Я вздрогнула и проснулась. Тяжело дыша, посмотрела в окно. Снаружи всё ещё было темно. Наверное, сейчас середина ночи. Моё тело было мокрым от пота. Я была потрясена, только что вспомнив, что я — злодейка в мире атомии игры. В прошлой жизни меня звали харука Харукамамосе. Я умерла в 30 лет, сбитая грузовиком. который игнорировал красный свет светофора, когда я шла по пешеходному переходу. В то время я читала много романов и увлекалась историями о злодеях в Атоме-играх. Хотя никогда в них не играла. В этом мире я Эрис Рейсел, дочь герцога, шестят от роду. Моя семья состоит из моих добрых родителей и меня самой. Мой отец и моя мать обожают меня, так как я их единственный ребенок. Это всё я читала на новостных сводках и на сайтах этой игры. Я не могла вспомнить, как называется эта атомия игра, но была убеждена, что этот мир похож на неё. Я ни в коем случае не была главной героиней. Хорошо это или плохо, что я прочитала так много романов. Тем не менее, мир-то атомия игры. Думаю, прямо сейчас у меня начали появляться дополнительные воспоминания. Получая воспоминания о своей прошлой жизни, я вдруг потеряла все тело и рухнула. Ощущение моего падающего тела и скрип кровати заставили меня поверить, что все это было реально. Когда я пришла в себя, то, наконец, вспомнила содержание игры. Целями захвата были наследний принц, который станет моим женихом, приемный сын моей семьи, семьи герцога. Немного позже он будет усыновлен и станет моим старшим братом. И... Я не помню, потому что никогда не играла в эту игру. Героиня, которая была простолюдинкой с высокой магической силой, поступит в школу как первокурсница. В то время, как я буду на последнем курсе школы как третья курсница. В этом мире существовала магия, и среди знати многие обладали высокой магической силой. Иногда встречались простолюдины с особенно высокими магическими способностями, которые поступали в школу в качестве стипендиатов. История заключалась в том, что ревной к отношениям между героиней и моим женихом-принцем, я была осуждена за издевательство над героиней, моя помолвка была расторгнута, а наследние принцы-героиня правили королевством вместе. После расторжения помолвки я смутно припоминаю, что злодейку из этой игры отправили в монастырь. Ну или что-то в этом роде. Ах, какое разочарование, что я не помню всего! Я совершенно не могла уснуть. Хотя я была немного потрясена, я быстро установила своё самообладание. Вероятно, потому что когда-то, в своей прошлой жизни, была взрослой. Мне нужно было подумать о контрмерах для тех событий, которые я запомнила. Хотя этот мир был похож на игру, это была не игра. Исходя из знаний о романе, я вспомнила ситуации, когда я поступала неправильно и получала вред. Я размышляла, глядя в потолок. Роскошный узор потолка смутно выделялся в темноте, выглядя жутковато. Не нужно уничтожить флаги событий. Но сделать это невозможно. Начнем с того, что я не помню, что о них писали на форумах. Более того, поскольку это была реальность, события могут изменить и другие факторы. Поэтому я должна решить, какие флаги были ключевыми, а какие нет. Затем расставить их по приоритетам и уничтожить. Сперва нужно разобраться с корнем всех событий. С чего все началось? Для начала было бы неплохо, если бы я не стала невестой принца. Верно? Ведь были и другие девушки, которые могли стать невестами. Если мне удастся избежать участи невесты, то и всех событий также можно будет избежать. Еще одной важной вещью была встреча с героиней. Поскольку игра начинается с зачисления героини, Нужно прекратить посещать школу в третьем классе. Если я не ошиблась, то я должна буду сдать выпускной экзамен в конце. Поэтому стоит попробовать сдать его, прежде чем стать третьеклассницей. То есть завершить экстерном. Если все пройдет успешно, то я буду освобождена от посещения школы и, следовательно, не буду контактировать с целями захвата и героиней. Эх, если бы я не стала невестой... Мне бы, в принципе, не пришлось бы бороться с героиней. На сегодняшний день не заходила речь о моей помолвке с наследным принцем. Так что сейчас я попросту ничего не могу сделать. Потому что еще ничего не произошло. Значит, все, что я могу, это начать подготовку к выпускному экзамену. Мне очень не хочется, но ничего не поделаешь. Тем не менее, задалась вопросом, есть ли другие ключевые события. Вообще-то, мне хотелось прямо сейчас сесть за письменный стол и записать всё, что я помню. Но меня могут обнаружить, если я включу свет посреди ночи. Кроме того, единственный ребёнок моего родственника — одна из целей захвата. Когда мне будет шесть лет, мы удочерим этого ребёнка. Как там его звали? А, это был Джереми. Если я правильно помню, он потеряет своих родителей во время необычайной сильной эпидемии. и станет приемным ребенком нашего герцогского дома. Верно? В этой стране женщины не могли наследовать придворные звания. Это мог быть либо мой муж, либо приемный ребенок. Однако в игре я была невеста наследнего принца, поэтому Джереми должен был быть усыновлен, чтобы кто-то наследовал титул и наше имение. Илеса из игры была совершенно эгоистична, обращаясь с Джереми как сослугой, и запугивала его из зависти к его способностям. И в итоге Джереми вырос с женоненавистником. Вот как это было. Но Джереми видел, что Ирис обожают ее родители. И хотя внешне он был хорошим мальчиком, в глубине души он очень сильно ревновал, отдалялся от Ирис и становился все более саркастичным. Какой беспокойный ребенок, правда? Но героиня стылит этого Джереми. Да, неплохо будет полазить с Джереми, сохраняя при этом должную дистанцию. «С ним нужно общаться осторожно! Любая провокация в его сторону запрещена!» Я думала так долго, что вскоре веки стали тяжелыми. Моему уму было около сорока лет, но тело всего шесть. И я провалилась в темноту. Через неделю отец привел молодого Джереми. Рядом с моим отцом стоял красивый мальчик с ледяными голубыми глазами и мягкими черными волосами. Из-за понимания, что он только что потерял своих родителей, Его опущенные глаза были полны печали, а длинные ресницы отбрасывали тень. «Какое прекрасное лицо!» Джереми в игре был описан как тихий красивый молодой человек. Его кожа была гладкой, и, как и следовало ожидать от мира игры, совершенно без изъянов. Пока я восхищалась, вспоминая знакомство с игровым персонажем, Джереми крепко сжал руку моего отца, чувствуя себя неуверенно и осторожно по отношению ко мне. «Ирис, это Джереми!» Ему восемь лет, он на два года старше тебя. Родители Джереми умерли от эпидемии, и было решено, что он будет жить в этом доме. Надеюсь, вы поладите. Приятно познакомиться, Джереми. Меня зовут Ирис. Я очень сожалею о вашей потере. Я улыбнулась Джереми. Только что потеряв родителей, оказавшись в доме незнакомого ему родственника, Джереми, несомненно, было тяжело. Пока он был в этом доме, я хотел убедиться, что он чувствует себя спокойно. «Я Джереми! Спасибо, Ирис сама! Пожалуйста, позаботьтесь обо мне!» Джереми поприветствовал меня, глядя вниз. Я осторожно взяла его за руку. «Пожалуйста, не стоит использовать официальности речи, потому что Джереми старше меня!» «Но...» Джереми слегка удивился и снова опустил глаза. Поскольку Ирис была дворянкой и имела придворное звание, ее статус был выше. Хотя Джереми был ее родственником, Его дом не имел придворного звания. Похоже, он происходил из богатой кутической семьи. Когда я мило улыбнул Джереми, он склонил голову и замолчал. «Я всё понимаю. Тогда, ирис сама тоже, пожалуйста, перестань использовать официальность речи». «Хорошо. Пожалуйста, позаботься обо мне, Джереми». «И ты тоже, Ирис». моя Похоже, я могла бы подружиться с Джереми. Я провела всю прошлую неделю, пытаясь выяснить... Есть ли здесь еще какие-нибудь ключевые события? И выясняю, как их можно избежать. В конце концов, я не могла вспомнить их, потому что я не играла в эту игру, а просто читала какие-то описания. Если бы я исправила свою личность, то, возможно, однажды изменила бы историю. До сих пор Эрис была особенно влюблена в себя и полностью потакала своим желанием. Но теперь об этом не может быть и речи. Начиная с моих родителей и заканчивая прислугой, Все были удивлены той разительной переменой, когда я вдруг стала хорошей девочкой из-за всей этой ситуации. Но я была рада. Мои родители стали любить меня еще больше. Во время чаепития с мамой я случайно вспомнила о первом ключевом событии, то есть о событии моей помолвки с наследным принцем. Очень скоро в королевском дворце состоится чаепитие, организованное наследным принцем. Я буду присутствовать вместе с Ирисом. Я вдруг подняла голову. «Все верно. Во время предстоящего чаепития будет проведена групповая беседа. Соберутся творянские дочери, близкие по возрасту к наследному принцу, и кандидатка, которая будет ближе к нему, станет его невестой». «На этом чайпите определится невеста?» «Именно. Но окончательное решение будет принято после завершения учебы наследнего принца». «А Джереми поедет с нами». Мне очень жаль, но на этот раз Джереми останется дома. Я была погружена в свои мысли, медленно попивая чай. Другими словами, пока не будет принято окончательное решение, кажется, я не смогу расслабиться. Даже если вам не удалось избежать этого восемь лет, до официального решения, кто же станет невестой принца, оставалось около десяти лет. И потому до окончания школы, 18 я собирать бы девушкой. Которой не заслуживает быть невестой принца. девушка которая неплоха, но довольно обычно застенчиво. Не Я выходила с таким видом до окончания школы. После этого я найду работу в Министерстве Магии и стану учителем магии. Я тайком сжала руку в кулак. Когда мне было восемь, было решено, кто станет невестой кронпринца. Это будет дочь другого герцога. Красивая и элегантная девушка. В этом мире было 5 герцогских домов, но в том числе были дома маркизов и графов, так что на чаепитии присутствовало значительное количество девушек подходящего возраста. На самом деле это действительно чудо, что в игре была выбрана именно я, невестой. Не знаю, влюбился ли я в принца с первого взгляда или хотела стать королевой, но в игре мой персонаж сделал все, что смог. чтобы стать его невестой. На мгновение я забеспокоилась, что роль злодейки так и останется за невестой. Но поскольку выражение лица этой девушки было другим, я была уверена, что всё будет иначе. Я посмотрела в зеркало. Там отражалась молодая леди с немного резкими чертами лица, с сапфировыми глазами и прямыми чёрными волосами. Родинка возле губ была довольно привлекательна для её возраста. На ней было оливковое платье и простая прическа. Одним словом, она была утонченной. По моей скромной оценке, эта леди выглядела спокойной и сдержанной. Короче говоря, это темноволосая молодая девушка, которой, кажется, немного не хватает чувства стиля в одежде. Я посмеялась над своим отражением в зеркале. «Что же тут смешного, Ирис?» Джереми открыл дверь моей комнаты и вошел. «Ничего». Я весело улыбнулась ему. «Хм...» Сейчас самое время для чаепития, поэтому я пришел забрать тебя. Я скоро буду там. Я отошла от зеркала и направилась к Джереми. Я хорошо поладила с Джереми, как и планировала изначально. Я думаю, что сделала все, что могла. Мы учились в одно и то же время у частного репетитора и почти каждый день пили чай. Когда мы были порознь, Джереми тренировался с мячом. Некоторое время назад, один или два раза в неделю, мы спали вместе после чтения книг. Кроме того, когда мои родители ухаживали за одиноким Джереми, я не вела себя как избалованный ребёнок. Но если честно, я не чувствую, что могу расслабиться. Я в любом случае не должна травмировать Джереми. Пока что Джереми не смотрит на меня с отвращением или ревностью. Думаю, это довольно хорошо. Если подумать, я не знаю, когда это началось. Но меня удивило его привычка цепляться за меня. Когда я прогуливалась по саду, Джереми плакал один возле клумбы. И я утешил его. Когда я немного успокоила его, Джереми вдруг скривился и обнял меня изо всех сил. На данный момент отношения между нами хорошие. Если так пойдет и дальше, даже если и Джереми будут близки, меня, вероятно, не отправят в монастырь. Сегодня хорошая погода, поэтому чаепитие проходят в саду летнего домика. Королевский сад был великолепен. Здесь посажены различные растения, деревья растут живыми и зелеными, Святые прекрасным в своем благоухании. А также были бабочки и птички. Благодаря этому мне не было скучно приезжать сюда. «Неужели? Ты хочешь стать невестой наследнего принца?» Я посмотрел на Джереми, удивленный неожиданным вопросом. Джереми, который изящно держал свою чашку, посмотрел на меня серьезным взглядом. Я ответила, притворяясь спокойной. «Вовсе нет? А что?» Ну, ничего. Я не гожусь для такой важной роли, как королева. Я простая и сдержанная, так что это невозможно, верно? Хотя твоя одежда обычная по сравнению с другими девушками. рис. ты не такая уж простая. Ты ужасно милая. Кроме того, благодаря этой застенчивости, я буду рад, если смогу проводить с тобой больше времени. Я не знал, как на это реагировать. Но мне нужно было что-то сказать. чтобы выразить свою благодарность. Согласно установленному маршруту, я, поступившая в школу, скоро должна буду стать третьеклассницей. Наконец-то настало время для появления героини. Это была ситуация сделай или умри. Моя подготовленность к выпускному экзамену была просто превосходной. Именно ради этого дня я так много работала. Чтобы открыто придаваться чтению книг, я попросил частного учителя дать мне наставление. Я училась чрезвычайно усердно, особенно в том, что касалось магии. Я сдала выпускной экзамен и сдала его блестяще. Было решено, что я проведу оставшиеся школьные дни дома, так как это было мое желание, как третьеклассница. «Ирис, добро пожаловать домой!» Как только я вернулась в особняк герцога, Джереми обнял меня у входа и прижал тебя губами к моему лбу. За два года, которые я провела в общежитии без встречи с ним, Джереми стал очень высоким. Детские черты лица исчезли, его мужественное очарование было буквально повсюду. Джереми не был дворянином, но имел кровное родство с герцогским домом. Теперь он был близким помощником кронпринца и ездил туда-сюда между королевским дворцом и школой. Он закончил школу как лучший ученик, опытный в магическом, литературном и военном искусстве. Я очень гордилась им. Он был чрезвычайно популярен среди дам, и я часто видела, как они окружали его в школе. Я боялась, что это будет для него травмой и заставит его превратиться в жены ненавистника. Я вернулась, Джереми. Ты преувеличиваешь, но я тоже рада тебя видеть спустя так много времени. Моя милая рис вернулась, и я так счастлив. Он снова обнял меня. Этот физический контакт и преувеличенные слова были немножко слишком. Но мы уже давно не виделись, так что ничего не поделаешь. Но даже есть и так. Почему взгляды дворецких услужанок были такими тёплыми? Мы перешли в гостиной впервые за долгое время, пили чай вместе. Как школа, Рис? Есть ли кто-то, кто прилёг твоё внимание? Нет, никого. Я мало что делала, кроме учёбы. Неосторожно ответила. Несмотря на дразнящий вопросительный взгляд, Джереми не улыбался. Это напомнило, что его с и Миле очень близки. Ему почему-то вспомнился наследний принц и его невеста Эмили. Да, их отношения могли быть преувеличены, но их помолвка продолжалась без инцидентов. Его высочество и Эмили? Ну, раз уж эти двое помолвлены. Почему ты вдруг заговорил о его высочестве? М -м -м, может, как и следовало ожидать его высочество возражать от этой помолвки? Джереми улыбнулся. Я нетерпеливо ждала его ответа. Я выглядела спокойной, но реальность была другой. Это что же? Героиня уже появилась? Нет, вовсе нет, нет! Его голос стал неестественно громким. Джереми с сомнением посмотрел в мою сторону, и в конце концов замолчал, не отводя глаз. Может быть, он неправильно меня понял. Я слегка вздохнула. «Ирис, с кем ты идешь на фестиваль Шион?» Сегодня я гуляла в саду с Джереми, у которого после долгого времени... Наконец, был перерыв. Джейми в последнее время был очень занят и редко приходил на ужин. Осталось полгода школьной жизни, и в этот период в школе проходил вечер под названием «Фестиваль Шион», в котором обязательно должны были участвовать все третьеклассники. Это было похоже на предварительную версию выпускного вечера. К этому времени у молодых аристократов уже были невесты и жены, так что фестиваль принято посещать парами. Несмотря на то, что я была дочерью герцога, У меня всё ещё не было жениха. Я не знала, потому ли это, что мать и отец поженились по любви, или потому что ни души во мне не чаяли, ну, или у них была другая причина. Но у меня абсолютно точно не было никакого желания быть с кем-то помолвленной. Поскольку меня это не особо интересовало, я ничего не слышала об этом от них. Я ещё ничего не решила. Я думаю, что спрошу одноклассника, у которого нет невесты, Согласится ли он пойти со мной? Честно говоря, я не хотела туда идти. Я знала, что герой не ходит в школу. Но до меня не доходило ни слуху, ни духу о её отношениях с наследным принцем. И поскольку ничего не происходило, я гадала, что же всё-таки происходит. В конце концов, я не могла вспомнить многих событий. Однако поскольку это была атомия игра, было маловероятно, что во время фестиваля ничего не произойдёт. Настроение у меня было мрачное. Я думала о контрмирах, глядя на прекрасные, распустившиеся цветы. «Тогда я буду сопровождать тебя». Джереми сорвал светлую розовую розу, вытащил шипы и заложил за мое ухо, заправив волосы. Я была удивлена и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Джереми, стал взрослым, уже не был похож на того ребенка, которым когда-то был. Но был похож на влюбленного. И эта мысль заставляла меня нервничать. Я не решила сказать это, но в конце концов яростно возразила против этой идеи. «Разве я недостаточно хорош для тебя?» «Не смотри так пристально! Ты слишком обаятелен!» Я инстинктивно повернулась лицом к Розе. «Старший брат, дело не в этом! Джереми, а как же насчет работы?» Я невольно назвала его старшим братом. Потому что я всегда думала, что Джереми мой старший брат. И это просто сорвалось с моих губ. «Ирис!» Джереми медленно схватил меня за плечи и повернул в свою сторону. «Хотя мы всегда были вместе в детстве, я не твой старший брат. Но я буду защищать тебя, что бы ни случилось, и не оставлю тебя одну». Его улыбка была полна давления, которое не оставляло места для отказа. Я рефлекторно загнулась. Джереми убрал руки с моих плеч потянул меня за талию, чтобы обнять меня. «Мы пойдем вместе». «Хорошо?» Соблазнительный голос Джереми пронёс у меня над ухом. Джереми мягко высвободил свои руки из-за моей спины и переплёл их с моими. По какой-то причине, когда моё лицо стало горячим, я взяла Джереми за руки и пошла в сад. В день фестиваля Шоун я, как обычно, надела синее платье цвета индиго и сделала простой макияж. К моим рукавам и спине были прикреплены ленты, а рукава и подол полны кружев. Но в целом дизайн был простым. Меня сопровождал Джереми. Как и было говорено, он был рядом со мной. Пока я по-детски беседовала со своими школьными друзьями, которых давно не видела, его высочество Эмилия направились в нашу сторону. У его высочества с его голубыми глазами и светлыми волосами была мягкая улыбка на тонких губах, хорошо сбалансированное телосложение, и походка была величественной и элегантной. Рядом с ним стояла таинственная Эмилия с распущенными волнистыми голубыми волосами и глазами того же цвета. Ее розовые губы были мягкими и блестящими. Ее белая кожа выглядывала из-под светло-фиолетового платья. Она была прекрасна, словно фарфоровая кукла. Действительно, это был мир из игры. Эти двое представляли собой прекрасную картину. Но даже в этом случае ничего не произойдет. Интересно, а каково это? Умереть в мире игры. Любовь с этой прекрасной парой, я полностью погрузила свои мысли. Привет, Джереми. Как и ожидалось, ты взял выходной именно в день фестиваля. Когда его высочество поздоровался с Джереми, тот изобразил безразличное почтение. Прошло много времени с нашей последней встречи, Эрис. Да, давно не виделись. И Эмиля тоже. Поскольку мы были в одной школе, я обменялась дружескими приветствиями. Я иногда вижу Джереми, но прошло уже полгода с тех пор, как я в последний раз видела Эрис. Действительно так. Сейчас я учусь дома. Я хожу в школу раз в месяц, чтобы получать задания на бумаге. Как насчёт того, чтобы пообедать вместе в следующий раз? Да, конечно. Я понимаю. Поскольку Джереми был близким помощником наследнего принца, он часто ходил в школу. Но я никогда ничего не слышала о героине. Интересно, а контактировали ли они вообще? Во всяком случае, находиться в центре внимания вместе с красивыми людьми — загляденье. Обычно мне было трудно выделиться из толпы. Я просто не могла успокоиться, потому что была слишком заметна среди них. Конечно, я не выдала этого своим поведением. В то время как четыре человека некоторое время разговаривали друг с другом, в зале вдруг стало оживлённее. Повернувшись от входа в ту сторону, высокий молодой человек с тренированным телом, с загорелой кожей, серебристыми волосами за спиной и изумрудно-зелеными глазами вошел сюда. «Рэймонд?» Его высочество поприветствовал его. «Здравствуй, Луис». Молодой человек по имени Рэймонд назвал его высочество по имени. Пока я то посмотрел на него, Джереми прошептал мне на ухо. Рэймонд, второй принц соседней страны. Чтобы углубить дружбу между двумя странами, каждая королевская семья должна учиться за границей. Я отвечаю за такого рода формальности. Похоже, причина, по которой Джереми был так занят, заключалась во втором принце соседней страны. Кто эти прекрасные дамы? Его высочество представил Эмилию и меня. Мы с Эмилией почтительно поклонились Рэймонду. Из-за того, что это был мир из игры, Куда бы я ни пошла, везде были только красивые мужчины. А? Щеки Эмили почему-то покраснели Через три месяца после фестиваля меня в гостиной особняка герцога удивили, или точнее сказать, огорошили одной новостью. Что ты имеешь в виду? Я говорю тебе, что помолвку его высочества Эмили расторгнута. Эмили сейчас увлечена реймондом и решено, что после окончания школы Она будет проходить обучение невесты в соседней стране. Они поженятся после года подготовки. Я это уже слышала. Но почему? Потому что Эмилия и Реймотт влюбились друг в друга. Взволнованная сложившейся ситуация Эмилия перестала есть. И упала в обморок. Из-за переживаний. Поэтому его высочество отменил помолвку. Джереми продолжил. Во-первых, это не было официальным решением. И даже если отмена нежелательна, такая неожиданная ситуация все равно произошла. Поскольку эти двое были помолвлены уже давно, со стороны не казались очень нежными, но это не означает, что они были влюблены в друг друга. Кроме того, дочь герцога, выходя замуж за Реймонда, неплохо укрепит дружбу с соседней страной. Вот почему его высочество отменил свою помолвку, его величество поддержал его. Да, если бы все было иначе, то отменить помолвку было бы очень трудно, но поскольку нынешний король женился по любви, я думаю, что он вошел в его положение. Боже мой, ключевое событие было возрождено на пороге выпуска. Я не понимала, почему было так легко отменить королевскую помолвку. Я была совершенно обманута притворством благородного мира. Я вознемождение откинулась на спинку дивана. Джереми молча смотрел, как я превращаюсь в пустую оболочку. Вдруг у входа послышались какие-то звуки. Я была недалеко от него. В комнату вошел дворецкий и что-то прошептал Джереми. Джереми щелкнул языком и вышел из комнаты. Я, оставшаяся одна, рассеянно уставилась в окно. Дверь комнаты снова отворилась, и в комнату вошли Джереми и его высочество. Я широко раскрыла глаза, в панике попыталась встать и поклониться, но его высочество остановил меня жестом руки. «Ах, Ирис, не двигайся, я удивил вас своим внезапным визитом!» Я поздоровалась с ним и села. «Действительно, ваше высочество, вы рушите мои драгоценные каникулы!» То, как Джереми говорил, не скрывал его неудовольствия, и он не боялся оскорбить этим принца. Я ничего не знала об их отношениях, но его высочество похоже. Такое обращение не волновало. «Чем я могу вам помочь?» Пока Джереми сидел рядом со мной, он смотрел на его высочество холодным взглядом. «Я ведь отменил свою помолвку, верно?» В таком случае мне придется написать множество приглашений на чаепитие и портретов для невесты. Обычно Джереми всегда имеет дело с неприятными вещами, но сегодня он не был рядом со мной. Вот почему я ускользнул от этих обязательств и пришел сюда. Джереми открыто посмотрел на него. «Это дурацкая отмина. Неужели вы еще недостаточно об этом подумали? Вы должны быстро определиться с невестой». Говоря это, я встретилась взглядом с его высочеством, который криво улыбнулся. «Его высочество...» Озорно улыбнулся. Эрис, ты ведь еще не определилась с женихом, верно? Не хочешь стать моей невестой? Чего? Нет, это невозможно. Я не подхожу для этого. Ваше Высочество, пожалуйста, не шутите так. Мы с Джереми заговорили одновременно. Его Высочество был немного удивлен и посмотрел на нас с удивлением. Почему? Разве Эрис не дочь герцога? Нет никаких проблем с ее социальным статусом. Кроме того, ты блестяще сдала выпускной экзамен, будучи студентом второго курса. Хотя ты ещё не прошла обучение у королевы. Я думаю, что Рис вполне справится с этим. Кроме того, недавно мы пришли вместе пообедать в школу. И я думаю, что Рис очень умная и способная. Мы с его высочеством иногда разговаривали после фестиваля. Конечно, Эмилия тоже была там. Когда я однажды пришла сдавать свои работы в школу, мы даже вместе пообедали. «Ваше Высочество!» Голос Джереми был ниже обычного. Я смотрел на лицо Джереми, когда он бросил на его Высочество испытующий взгляд. «Джереми, если ты сделаешь что-то подобное, его Высочество сгорит дотла. Поэтому, пожалуйста, прекрати оскорблять принца!» «Ты сегодня пугающий. Я больше не могу видеть тебя таким, как обычно. Когда дело доходит до Эрис, ты становишься чрезвычайно узколобым». Его высочество рассмеялся, словно увидев нечто интересное. Джереми ничего не ответил его высочеству, устремив на него свой опасный взгляд. Но его высочество все еще весело смеялся. Я почувствовала, как холодный пот стекает по моей спине. Ночью того же дня. Я закончила мыться и расслаблялась на своей кровати. Думала о контрмерах для ключевого события. За три месяца до окончания школы я задалась вопросом, как же быстро героиня сблизится с его высочеством. Я уже не могла предсказать, что произойдет дальше. Все так сильно смешалось и запуталось. Пока я размышлял на подушке, кто-то постучал в дверь. «Ирис, ты еще не спишь?» «Еще нет, заходи». Отвечая, я встала с кровати и в комнату вошел Джереми. Похоже, что он только что вышел из своей спальни, потому что был одет темно-серую шелковую пижаму. Его слегка влажные волосы после принятия ванны были соблазнительны, и мои щеки раскраснились. Чары его обаяния все еще просочились наружу. Джереми подошел ближе и сел на мою кровать. Достаточно близко, чтобы коснуться меня. Что-то случилось? Неужели Элис хочет стать принцессой его высочества и в будущем королевой? Нет. Хотя, кажется, я уже говорил тебе это раньше. Снова эта история? Как же он ужасно зациклен на это Отлично. Тогда как насчёт того, чтобы стать моей женой? Я широко раскрыла глаза от такого вопроса, которого никак не ожидала. Джереми уставился на меня взглядом, полным надеждой и тревоги. В то время, пока я не находила слов, Джереми вновь открыл рот. «Я неприятен тебе, потому что я не дворянин?» «Твой социальный статус не имеет значения». Я в панике покачала головой. Джереми имел в виду ситуацию, в которой он оказался бы в долгу перед этой благородной семьёй. Хотя классовая система была рыхлой, эта страна была благородным обществом. Я отрицала это изо всех сил. Кроме того, под влиянием моей прошлой жизни, я действительно предпочла бы надёжного человека, а не глупого, ни на что не годного дворянина. Тогда в чём же проблема? Тебе не нравится моё лицо? Или моя личность? Или моя теперешняя работа? А? Твоё лицо, я думаю, очень привлекательно. Да, ты очень хорошо выглядишь. Твоя личность нежна и мила для меня. И хотя я не очень хорошо понимаю твою работу, это не значит, что кто-то просто так может стать близким помощником моего высочества. Я думаю, что ты удивительный. Не отвечал на вопросы Джереми один за другим. Я думаю, что Джереми прилагает много усилий. Ты потерял своих родителей в раннем возрасте, и, несмотря на этот инцидент, ты смотрел вперед и много учился. Ты также закончил школу как лучший ученик. И, несмотря на победу в турнире по фехтованию, ты не удовлетворился этим титулом и до сих пор тренируешься. Кроме того, я слышала, что ты не только работаешь ближайшим помощником его сочетства, но и управляешь нашей территорией вместе с отцом, а также поддерживаешь компанию, оставленную твоим покойным отцом. И все же, учитывая твой напряженный график, ты приходишь, чтобы составить мне компанию. На свете нет никого, кто бы ненавидел идею жениться на Джереме. Я говорила основательно и вдруг заметила. Мне было интересно, почему у него до сих пор не было невесты, в то время как он был такой прекрасной перспективой. Хотя он и не был дворянином, но все же состоял в родстве, с герцогским домом, был красив и рассудителен. Пока я размышляла, Джереми обнял меня за талию и нежно притянул меня к себе. «Если ты видишь меня таким, я рад». Вспомнив, что я сказала Джереми, у которого была очаровательная улыбка, я почувствовала, как мои щеки запылали. Это больше чем полностью походило на признание в любви. «Так, Джереми, почему у тебя нет невесты?» Я задала этот вопрос, пытаясь побороть своё смущение. «Ммм, mm. потому что я решил жениться на Ирис. Хотя у меня было много возможностей, разве не могу отказаться от них всех? Ведь Ирис станет моей женой, верно?» Я, у которой он имел язык, который не могла ничего сказать, не имела другого выбора, кроме как кивнуть. С самого начала я была влюблена в Джереми. Как только я осознала это сладко-щекочащее чувство... Растеклось в моей груди. Я очень рад, Ирис. Я так сильно люблю тебя. Джереми крепко обнял меня, утнулся лицом мне в плечо. Джереми, я тоже тебя люблю. Услышав счастливый голос Джереми, я почувствовала, как моя грудь согрелась и нежно положила руки ему на спину. Хотя Джереми должен был быть моим старшим братом, мы в итоге поженимся. Стоп! А что скажет на этот отец? Джереми... «Что касается отца...» Когда я с произнесла это, Джереми ласково погладил меня по голове. «Не беспокойся, предоставь это мне. Эх, я чувствую такое облегчение. Если бы ты отказалась, я бы похитил тебя и запер. чтобы моя Рис и с другим мужчиной? Я даже думать об этом не хочу». Во время его беспокойного диалога мое тело дрожало. Джереми повернулся ко мне, взял локон моих волос в ладонь и медленно поцеловал его. «Мне тоже не хотелось торопить события, но из-за его сочиства я женюсь раньше, чем думал. Я люблю тебя, моя Эрис». Как долго он собирается говорить такие тревожные вещи? Мне была немного смущена. Джереми улыбнулся, коснулся моей щеки и оставил на ней нежный поцелуй. «Как это было решено с самого начала?» «Я чуть не упала вперед, так что чай, который я держала в руках, пролился». Я была в гостиной Джереми отцом и матерью. Я намеревалась получить их разрешение на брак. Но все трое уже знали сложившуюся ситуацию. Не с самого начала. Кроме того, разве не Ирис первую полюбила Джереми, а? Я? Услышав ответ отца, его вопросительно склонила голову навок. Когда тебе было восемь лет, тебя пригласили на чаепитие наследнего принца, верно? Хотя мы хотели, чтобы ты встретилась с принцем на чаепитие... Тебе это было совершенно неинтересно. Когда я услышал, что ты проводишь время в одиночестве во время чаепития, я спросил себя, почему ты не играешь с другими? Мать перебила отца и продолжила. Я сказал ему, что это из-за Джереми, потому что с ним было весело разговаривать, и он был привлекательным. Он был твоим номером один. Когда ты сказала, что хочешь поскорее вернуться домой, я очень встревожилась. Но он был частью моей стратегии... «Я не думала, что до этого дойдет!» Смутившись, я покраснела. «Кроме того, вы всегда были вместе, будь то игра или обучение у частного репетитора. Каждый день в три часа вы вдвоем пили чай, как маленький джентльмен и леди. И это было очень мило! Когда вы были маленькими, вы тоже спали вместе. Я хотела поднять тебя, чтобы отвезти в свою комнату, но когда увидела, что вы держитесь за руки, мне стало жаль. Я оставила тебя на месте». Мама закрыла глаза, чувствуя ностальгию. Поэтому, когда мы вчетвером были вместе, Эрис очень беспокоилась о Джереми. Отец с улыбкой взял инициативу в свои руки. Господи, ну хватит уже! Мама, папа! Что же это за постыдная игра? Я не мог поверить, что мои действия по уничтожению ключевых событий были раскрыты моими родителями. Хотя было не жарко, не вспотело. Я выпила свой чай, чтобы успокоиться. Мельком взглянув в сторону, я встретилась взглядом с Джереми, который радостно прислушивался к разговору, сидя рядом со мной. Поскольку Ири слишком хвалила меня во время чаепития, его высочество заинтересовался мной. После этого меня тоже приглашали на чаепитие. И именно поэтому меня приняли на работу. Джереми нанес последний удар. Я чуть не выплеснула свой чай. В то время как Джереми тоже решил поучаствовать в разговоре, я размышляла. Интересно. А что я сказала его высочеству? Это было слишком неловко. Если он до такой степени нравился Ирис, я решила отказаться от любых других встреч. В общем, смутно, но я понимала, почему у меня нет жениха. Кроме того, мое ключевое событие было уничтожено благодаря расследованию моих родителей, потому что они души во мне ничали. Я чувствовала себя виноватой, что Джереми вмешался. не отвела глаза. Поскольку вы оба были ещё молоды, я не знал, когда вы поймёте, поэтому я думал, что вопрос о браке займёт больше времени. Вот именно, поскольку Ирис, по-видимому, не осознавал своих чувств, я задумалась, как всё обернётся. Мама опустила брови, демонстрируя беспокойство. Да, я не имел ни малейшего понятия об этом, потому что это было не так. До недавнего времени. Если вы двое полюбите друг друга после того, как станете взрослыми, я намеревался принять этот брак, потому что вы оба наши драгоценные дети. Если бы вы наследовали герцогский титул, я был бы счастлив. Под лучезарными улыбками моих родителей я не смогла удержаться от смеха. Мы сидели на диване в комнате Джереми, расслабляясь. Джереми, с каких пор ты об этом знаешь? С 11 Вскоре после того, как ты отправился на чаепитие, Я услышал эту историю от герцога. Он сказал мне, что я тебе очень нравлюсь. Я обрадовался и сразу же согласился. И с тех самых пор я была единственной, кто ничего не знал. Даже несмотря на то, что я так старалась избежать ключевого события. Разве не лучше стать милой девушкой, чем прилежной, чтобы выйти замуж? И все же ты, Рис, казалось, не интересовалась милыми вещами. И вместо этого так много училась. У тебя был жестокий дух. Ты сказал, что не хочешь становиться королевой. Так почему же ты так старалась? Что касается меня, то поскольку я ничего не мог сделать, я чувствовал себя бесполезным и мог только надеяться. Подумать только. Я причинил ему боль. Джереми много раз спрашивал меня о помолвке его высочества. И вот к чему он клонил. Я криво смехнул своим усилием, которые привели к удивительному результату. Что касается меня... Вообще-то, я намеревала жить одна. А? Серьёзно? Мид Джереми, пребывающего в панике, был забавным. Я невольно рассмеялась Джереми надулся и вдруг отвернулся. Прости, прости. Я имею в виду, что в то время мной двигало беспокойство. Я думала, что должна жить одна. Я не могла сказать, что это было для того, чтобы избежать ключевого события. Если я скажу, что помню свою предыдущую жизнь, он вызовет врача. Я, находясь в реальном мире, в конце концов оказалась в ловушке игрового мира и думала только о том, чтобы избежать своей судьбы. Пожалуй, я могу сказать это сейчас. Что я была рада, что не помню всего. Если бы я в детстве вспомнила, как встретила свою трагичную смерть, то, скорее всего, не смогла бы этого вынести. Я не думаю, что смогла бы так усердно работать в течение десяти лет, Боясь своего конца, зная, что меня ждёт, зная, как это больно умирать, я бы просто сошла с ума. Но я этого не помнила, и поэтому могла жить свободно. Почувствовав чувство свободы, я ощутила слабость во всём теле. Джереми тихо слушал меня, сидя рядом. Тепло его руки на моей спине, пробирающей сквозь одежду, нырело приятное ощущение. Я намеревалась работать в Министерстве магии после окончания школы. Честно говоря, я сдала экзамен в министерство. И получила письмо вчера. Джереми посмотрела на меня с удивлением. Эрис, действительно потрясающе. Что касается меня, я хотела, чтобы ты осталась дома. Но я также знаю, что ты так много работала. Так почему бы тебе не попробовать? А? Правда? Я была взволнована его неожиданными словами. Я не возвращаю. Я так счастлива! Я люблю тебя, Джереми! Я вцепилась в Джереми всем своим существом. «Мы будем каждый день ездить в королевский дворец вместе!» Прошептал Джереми, обнимая меня. Я приподняла подол платья и медленно поднялась по лестнице в прихожую. Сегодня я попрощаюсь с этой школой. Три года назад я поднималась по этой лестнице с сердцем, полным решимости. Вскоре будет объявлена моя помолвка с Джереми, и церемония состоится через полгода. Наш новый дом будет отдален от дома герцога. Подумывая о том, чтобы снять дом где-нибудь, Джереми обсудил это с моими родителями и согласился, что жить в отдельном доме будет лучше всего, учитывая работу и безопасность. Хотя и отдельный дом, но в дополнение к гостиной и спальне есть столовая, приличная кухня, ванная и достаточно мебель для нас двоих, чтобы жить вместе. Три года. Три года спустя начала обучения я была помолена с Джереми, И я не знаю, что произойдет после того, как мы поднимемся по этой лестнице. Джереми, сопровождающий меня, был одет в шикарный наряд. Черный пиджак, расшитый серебряными нитями, классические брюки и серый жилет с белой рубашкой под ним. Что касается меня, то я решила отказаться от своего обычного вида. Платье было фиолетовым, а волнистая юбка из шифона имела тот же цвет, что и лента сзади, повязанная сверху и сделанная из черного шифона, мягко струившаяся к подолу. В центре грудной клетки, облаченной в кружева, красовалась черная лента, а также на моих руках были надеты перчатки в тон платье. Мои волосы свободно падали на плечи, закрепленные украшением для волос, украшенным жемчугом и аквамарином, и также носила соответствующее ожерелье. Они оба были подарками от Джереми в честь нашей помолвки. Джереми надел фиолетовый галстук в тон моему платью. В то время, как я была очарована его внешностью, Джереми, заметивший ему пристальный взгляд, улыбнулся мне. «Ты безумно красива. Твоё платье и аксессуары подходят тебе. Я не хочу показывать тебя никому, особенно этим жукам». Джереми быстро поцеловал меня в щёку. «О, только не здесь. Что, если нас кто-нибудь увидит?» «Ты так мило краснеешь. Мы помолвлены, так что всё нормально. Ну и что, если кто-то увидит?» «Не знаю. Я больше не хотела, чтобы он смотрел на моё покрасневшее лицо». поэтому отвернулась. Дверь открылась, и мы шагнули вперед. Все разом повернули головы, посмотрели на меня с интересом и восхищением. И, казалось, были шокированы. К тому времени, как мы закончили наше общее приветствие, Кронпринц уже стоял на виду любопытных глаз. Его сопровождала принцесса, его младшая сестра. Затем вошли эмили и Реймонд. Я едва не вздохнула от их впечатляющего и прекрасного вида, глядя на них. «Слишком очаровательно!» Посмотрев в сторону, я встретила взгляд Джереми, который дулся словно ребенок. «Не восхищайся ими!» а? Я бросил раздраженный взгляд на Джереми, который неправильно меня понял. «Эмилия сегодня здесь?» Я задала ему вопрос. Из-за того, что ее помолвка с принцем была отменена, я думала, что она не будет присутствовать. Эмили не собиралась ехать, но его высочество велел ей принять участие. Необходимо было показать, что расторжение помолвки не было проблемой для них обоих, и что Эмили, будучи невестой, не несет конфликта для обеих стран. Его высочество заявил что король, королева и его бабушка были бы крайне огручены этим политическим браком. Рассуждая над этой ситуацией здраво, если король не сможет принести счастье женщине, королеве, как он вообще может управлять страной? Роль королевы — это тяжелое бремя, даже если это политический брак, Можно построить хорошие отношения друг с другом. Поэтому было решено, что он выберет официальную невесту, когда будет достаточно взрослым, чтобы принять решение. Понятно. В долгосрочной перспективе это позволит стабилизировать политическую ситуацию. Что касается этого случая, то если его существо не смог преодолеть проблем со своей невестой и выставил бы это в негативном свете, то он ничем не отличался бы от пустого сосуда. Кроме всего прочего, я думаю, что его высочество просто хотел насладиться выпускным вместе с Эмилией. На самом деле, игра уже не имела никакого значения. Я была глубоко тронута появлением чувств этой пары. Они держались достоинством, их не пугали вопрошающие взгляды, и это решение всех обрадовало. Не его высочество, заметив нас, направился в нашу сторону. Эмилия Раймонд тоже. Поздравляю с помолвкой, Эрис. Благодарю вас, ваше высочество. Я не видел его с тех пор, как он приехал в дом герцога. После отмены помолвки мы больше не могли обедать вместе в школе, поскольку это был последний этап перед выпуском. Наконец, это пришло к своему завершению. Эмили согласилась со словами его высочества. Только не говорите, что эти двое тоже знали о моих отношениях с Джереми. Боже мой, на любой мог бы сказать, что Ирис была для Джереми номер один. Я очень рада за тебя, Джереми. Интересно, как сильно Джереми меня хвалил. Мне стыдно настолько, что я могу умереть. Рядом с моим пылающим лицом у Джереми был беззаботный вид. Как будто это было естественно. Кстати, вы ведь уедете через три дня, верно? Эмилия должна уехать с Реймондом в соседнюю страну через три дня. Реймонд уже вернулся в свою страну после окончания учебы, который закончил вместе с его программой обучения за границей. И на этот раз он приехал, чтобы забрать Эмилию. В центре зала, казалось, готовился оркестр. Поэтому все забрались вместе. Танец вот-вот начнётся. Давайте танцевать, чтобы отпраздновать ваш отъезд и выпускной. Его Высочество позвал нас танцевать. Пожалуйста, моя леди, возьмите меня за руку. Я взяла Джереми за руку. Мы прошли в центр зала, освещенного великолепными люстрами. И нежный свет лился на нас сверху. Я знаю... что будущее, которое наступит после этого, будет нашим искренним счастьем.